Майк заинтересовался грязной фотографией. Он вник в смысл письма теоретически и стал разглядывать фотографию с восторгом, с каким обычно разглядывал бабочек. Бабочки и женщины возбуждали в нем жгучее любопытство. Майк понимал суть механических и биологических процессов, о которых говорилось в письмах, но ему было неясно, зачем торопить размножение и к чему возводить акт размножения в ранг ритуала, подобного церемонии с водой, земным братьям недоставало чувства времени. Они спешили там, где нужно было подождать. В угоду им Майк научился ускорять ожидания. Иногда это получалось так хорошо, что людям казалось, он спешит. Майк пообещал Джил не отвечать на подобные письма, но для себя решил, что это временно, до тех пор, пока не кончится ожидание. Майк не возражал, когда Джилл предложил отнести фотографию Дюку. Он и сам собирался это сделать. Он уже бывал у Дюка в гостях и видел его коллекцию. Майку запомнилось, как Дюк сказал, «Лицо у нее так себе, но ты посмотри на ноги, брат». Майку понравилось, что соплеменник называет его братом, но в ногах он не нашел ничего особенного, разве что их было две, а не три, как у марсиан. Что же касается лиц, то самое красивое на свете лицо было у Джабла. Неповторимое лицо, а у женщин из коллекции Дюка, можно сказать, лиц не было вообще. Да, все молодые женщины на одно лицо, а как же иначе? Только лицо Джилл Майк не путал ни с каким другим. Джилл была первой женщиной, которую он увидел его первым братом женского пола. Майк запомнил каждую морщинку, на ее лице каждую ресничку, он их много раз перебирал в счастливых раздумьях. Сейчас он знает лица Н, Мириам и Доркас, но вначале он различал этих женщин только по росту, цвету волос и голосу. Когда все три, сидя в одной комнате, молчали, случалось и такое, то Н была большая, Доркас маленькая, а Мириам средняя. Если не было Н или Доркас, то Миам можно было узнать по цвету волос, который назывался каштановый, если речь шла о волосах, и коричневый, если говорили о других предметах. Сейчас Майку не трудно вспомнить лицо Н и мысленно пересчитать все ее морщинки, в сущности даже яйцо. Это неповторимый мир, не похожий на другие, так и каждая женщина потенциально имеет свое лицо, как бы слабо оно поначалу не отличалось от других. Майк вернул фотографию Дюку и обрадовался, когда увидел, что доставил ему удовольствие. Смит ничем не жертвовал, он запомнил фотографию навсегда и в любой момент мог восстановить ее в памяти, даже лицо, искаженное сладкой истомой. Он выслушал от Дюка изъявление благодарности и вернулся к себе. В отличие от Джабла, Майка не раздражала обилие корреспонденции. Он купался в потоке писем, наслаждаясь рекламными объявлениями и брачными предложениями. Поездка во дворец открыла Майку глаза на поразительное многообразие нового мира, и он дал себе слово во все вникнуть. Ему нужно расти, расти и расти. На это уйдут века. Но куда спешить? Майк знал, что вечность – То же самое, что переменчиво прекрасное настоящее. Он решил больше не перечитывать британскую энциклопедию. Почта давала более живое представление о мире. Майк читал, вникал, а непонятное запоминал, чтобы обдумать ночью, когда все стихнет. Ему казалось, что он начинает вникать даже в смысл слов «бизнес», «купля», продажа и в другие немарсианские понятия. Энциклопедия не давала такой возможности, и Майк понял причину. Она исходила из того, что читателю уже известны некоторые основные понятия, которые в действительности были Майку незнакомы. Однажды пришел пакет от генерального секретаря мистера Джозефа Эджертона Дугласа, чековые книжки и какие-то бумаги. Брат Джабл долго объяснял Майку, что такое деньги и как ими пользоваться. Но Майк ничего не понял, хотя Джабл несколько раз показал, как выписывать чек, получать по чеку деньги и пересчитывать их. И вдруг произошло озарение, такое ослепительное, что Майк задрожал. Он вник, что такое деньги. Эти красивые картинки и яркие бляшки – не деньги. Это символы идеи, которые правят людьми и их миром. Деньги – не вещи, как близость, не вода. Деньги – это идея, такая же отмеченная, как мысли старших братьев. Деньги – это управляющая, уравновешивающая, сближающая сила. Майка поразила величие денег, он проникся уважением к старшим братьям этого племени, выдумавшим такую стройную, всеобъемлющую идею, отразившую целый мир, если бы можно было встретиться хоть с одним из них. Джаббл подстрекал Майка тратить деньги, и Майк стал тратить их с робкой готовностью невесты, которые ведут к брачному ложу. Харшоу предложил ему для начала купить подарки друзьям, А Джил помогла ограничить расходы разумной суммы. Майк узнал, что тратить деньги нелегко. Вокруг было столько вещей, прекрасных и незнакомых. «Нет», — говорила Джилл, — «Дюку не нужен трактор». «Дюку нравятся тракторы». «У него уже есть один. Ему хватит. Можно было бы купить вот этот бельгийский велосипед, и он бы его целыми днями разбирал и собирал. Но это дорого. Майк, милый». Подарок не должен быть излишне дорогим. Дорогие вещи можно покупать разве что девушке, на которой хочешь жениться. По подарку должно быть видно, что ты помнишь и уважаешь вкусы друга. Это должно быть что-то такое, что человеку нравится, но чего он сам себе не купит. Не понял. Сейчас объясню. Постой, в сегодняшней почте есть кое-что для примера. Она вышла и вскоре вернулась с ярким листком. Слушай. «Живая Афродита» – подарочный набор фотографий для мужчин. Сочные цвета, лучшие фотографы, примечания. Заказы принимаются из штатов Пенсильвании в списке нет. Ну, мы постараемся как-нибудь заказать. Дюка это должно понравиться. Альбом был доставлен на виллу Харшоу. Патрульные машины особой службы. На упаковке красовалась надпись «По специальному заказу человеку с Марс». Майк расцвел, Джил поморщилась, выбрать подарок для Джабла оказалось нелегко, даже Джил не могла придумать, что купить человеку, у которого есть все, что он хочет. Золотую рыбку, висячие сады Семирамиды, он не хочет заводить собаку, потому что если умрет собака, будет тосковать он, а если умрет он, будет тосковать собака. Спросили у домашних, Дюк сказал, привет, вы не знаете, что босс любит статуи? «Правда — Правда? — удивилась Джил. Я не видела здесь ни одной скульптуры. — То, что ему нравится, редко продается, а то, что продается, ему не нравится. Босс говорит, что современные скульптуры не могут смотреться рядом с розами. — Дюк верно говорит, — подтвердил Энн. — Пойдем, я покажу вам фотографии. В кабинете Харшу Н. сняла с полки три самые зачитанные книги — «Ага», — сказала она, — «босс любит Родена. Майк, что бы ты выбрал? Мне нравится это. Вечная весна». Майк перевернул несколько страниц. «Вот эту?» «Что?» Джил передернула плечами. «Какой ужас! Дай мне Бог умереть лет на пятьдесят раньше, чем я стану так выглядеть!» «Это красота», — твердо сказал Майк. «Майк», — запротестовала Джил. — «у тебя извращенный вкус». «Ты еще хуже, чем Дюк!» В других обстоятельствах подобное заявление заставило бы Майка замолчать и провести ночь в поисках своей вины. Сейчас же он был уверен в себе. Изображенная на фотографии фигура была, как привет из дома, хотя это была земная женщина. Майку казалось, что ее создал марсианский старший брат. «Это красота!» — настаивал Майк. «У нее есть свое лицо. Я вникаю». Джил медленно произнесла Эн. «Майк прав. Н, неужели тебе это нравится?» «Мне на нее страшно смотреть, но книга открывается само собой в трех местах. Причем на этой странице легче всего. Майк угадал любимую скульптуру Джабла». «Я ее куплю!» — решительно заявил Майк. Н позвонила в музей Родена в Париже, и только гальская вежливость удержала директора от смеха. «Продать работу мастера? Моя дорогая леди! Их нельзя не только продавать, но даже копировать!» «Но-но-но! Кэлле-эйде!» -э Пришлось звонить Брэдли. Через два дня он сообщил, что правительство Франции сделает человеку с Марса подарок, точную копию скульптуры, та, что когда-то была, Прекрасный Ольмьер. Единственное условие: подарок не должен выставляться. Джил помогла выбрать подарки для Энн Мириам и Доркас, а когда Майк спросил, что купить для нее самой, сказала, ничего не нужно. Майк уже понял, что даже если все братья говорят правильно, то одни иногда говорят правильнее, чем другие. Поэтому он решил спросить совета у Эн она отказалась потому что так полагается а ты все равно что-нибудь подари например Эн выбрала странный подарок и без него имела запах когда подарок доставили Майк совсем разочаровался он был маленький невзрачный и издавал слишком сильный запах не похожий на собственный запах Джил но Джил увидев подарок пришла в восторг не бросилась Майку на шею а когда она его поцеловала Он понял, что подарил как раз то, что нужно, и подарок приблизил их друг к другу. За обедом Майк обнаружил, что отжил. Еще более восхитительно пахнет. Жил, чем обычно. Он удивился, когда Доркас поцеловала его и шепнула на ухо. «Майк, солнышко, ты подарил мне роскошный пеньюар, но, может быть, когда-нибудь подальше и духи». Майк не мог взять ток зачем ей духи. Доркас пахнет не так, как Жил, Значит, эти духи ей не подойдут. И к чему, Доркас, пахнуть, как пахнет Жил? Доркас должна пахнуть, как Доркас. Выручил Джабл. Дайте человеку спокойно поесть. Отстань, Доркас. Ты без духов, хорошая кошка. Не лезьте не в свое дело, босс. Странно. А Джил еще сильнее пахнет Джил. Доркас хочет... Чтобы от нее пахло жил, а от нее пахнет ею самой. джабл говорит, что от Доркас пахнет кошкой. В доме был кот, не домашний, а полунезависимый, который время от времени появлялся и снисходительно принимал пожертвования. Они с Майком прекрасно друг друга вникали. Майк находил его плотоядное настроение. С озвученными своим он обнаружил, что зовут кота совсем не по-кошачьи. «Фридрих Вильгельм Ницше». Однако Майк никому этого не говорил, потому что хоть и знал кошачье имя, но произнести его не мог. От кота пахло совсем не так, как от Доргас. Дарить подарки было приятно и полезно. Майк узнал цену деньгам. Между тем он не забывал и о других вещах, которые хотел узнать. Джабл уже дважды откладывал визит к сенатору Буну, ничего не говоря Майку. Тот не замечал, для него следующее воскресенье ничего не значило. Но тут пришло письменное приглашение. На Буна давил епископ Дигби, и Бун решил надавить на харшоу Майк принес письмо Джаблу. «Майк, зачем к ним идти? Давай пошлем их к черту!» И все же в ближайшее воскресенье присланный Буном автобус с живым водителем, Джабл не доверял роботам, доставил майка жил и харшл в молельню архангела фостра